Глава тринадцатая. Университет. Часть пятидесятая. Оказавшись вместе с Тревайзом внутри далекой звезды, Пилорат брезгливо наморщил нос. Тревейз пожал плечами. — Что поделаешь, Джен? Человеческое тело — мощнейший генератор запахов. Система рециклирования никогда не работает мгновенно. Искусственные запахи только накладываются на естественные. Они замещают их полностью. Наверное, Голланд два корабля не пахнут одинаково, если там долго живут разные люди. Верно. Но ты мне скажи, разве ты не перестал морщиться от ароматов Сейшела уже через час? «Перестал». — признался Пилород. — Ну вот, и наш родной запах перестанет мучить тебя очень скоро. Вот увидишь, вернешься домой, обрадуешься всем запахом, которые тебя там встретят. Кстати, Джен, учти на будущее, крайне невежливо обсуждать, чем пахнет на любом корабле и в любом мире, если на то пошло в присутствии их обитателей. — То есть при мне, пожалуйста, я-то стерплю... — Но ты это учти. — Понятно, Голан, постараюсь. Знаешь, вот ведь странно, я уже далекую звезду домом считаю. Может быть, потому что она сделана в Академии? Пилор улыбнулся. Знаешь, ведь я особым патриотом не был никогда. Мне нравилось думать, что я гражданин галактики, что мои родственники везде и всюду. Но вот теперь почему-то разлука с Академией наполняет мое старое сердце любовью к ней. Тревейс стелил постель. — Не так уж ты далеко от нее улетел, если на то пошло. Да будет тебе известно, Сейшельский союз почти целиком окружен территорией Федерации Академии. У нас тут посольство с Большим Штатом, консулов полно. «Языком сейшельцы любят трепать о своей независимости и о том, как они нас не любят, но воздерживаются предпринимать что-либо, способное вызвать наше неудовольствие. Ложись-ка ты, Джен, спать. Сегодня мы с тобой добились немногого. Но утро вечера мудренее. Будем надеяться, что завтра нам больше повезет». Пилор откивнул и отправился к себе. Но скоро выяснилось, что слышимость на далекой звезде отличная, можно было запросто переговариваться из каюты в каюту. Погасив свет, пилород долго ворочился, наконец осторожно позвал: "Голон". "Да". "Ты не спишь еще? Пока ты со мной разговариваешь, нет, естественно". «Кое-что нам все-таки удалось сегодня. Твой друг Компор...» «Бывший друг», — недовольно уточнил Тревейс. «Пусть так, неважно». Он говорил о земле и сказал такое, с чем я не сталкивался ни разу за все время моих изысканий. «Радиоактивность?» Тревейс перевернулся на бок лицом к стене, подпер щеку рукой. «Послушай, Джен, даже если земля действительно погибла, это не означает, что мы полетим домой. Я все равно хочу найти гею». Пилород издал странный звук, как будто сдул с губ пушинку. «Дружочек, ну, конечно, и я тоже. И потом... Я вовсе не думаю, что Земля погибла. Компор мог быть уверен, что рассказывает неприложную истину, но ведь миров, претендующих на звание Земли, в галактике такое количество. В антропологии это явление называется глобоцентризмом. Люди предпочитают считать, что их мир лучше, чем все остальные, чем любые их соседи, и культура у них выше, и все остальное, и история богаче, ну ты понимаешь. А уж если соседи их в чем-то превзошли, то это непременно означает, что такие достижения позаимствованы у них. А если у соседей что-то плохо, значит, это плохое имя было когда-то отвергнуто или вообще к ним отношения никакого не имеет, либо это вообще не весть, где придумали. Если нет логической возможности доказать, что Земля, либо ее эквивалент, колыбель рода человеческого, это именно их планета, то они как минимум помещают ее в своем секторе даже в тех случаях, когда не могут точно указать координаты. Пилорот прищелкнул языком. Даже если бы удалось достоверно доказать, что ни одна планета в сирианском секторе, никакая не ни Земля, ничего бы из этого не вышло. Ты просто не представляешь себе, Голлан, до какой степени мистицизм способен затмить здравый смысл. Как минимум в двенадцати секторах галактики солидные ученые без тени усмешки утверждают, будто Земля... Или как бы они ее ни назвали, находится в гиперпространстве, и добраться до нее нет никакой возможности, разве что случайно. А они не говорят, что это кому-то случайно удалось. Ну, знаешь, мифов всяких много ходит, и из патриотических соображений люди порой готовы поверить в них. «Зато в других мирах только посмеиваются». «В таком случае, Джен, у меня предложение. Давай и мы с тобой в такое верить не будем». И... Треввейс громко зевнул. «Отправимся поскорее в замечательное гиперпространство снов». «Но, Голан, понимаешь ли, самое упоминание о радиоактивности меня очень заинтересовало. Мне кажется... Тут есть доля правды или чего-то похожего на правду. Ты это о чем? Видишь ли, радиоактивный мир — это такой мир, где уровень радиации гораздо выше обычного. В таком мире гораздо быстрее протекает процесс мутации, и эволюция должна происходить скорее и резче. Я ведь говорил тебе, если помнишь, Почти все мифы о Земле сходятся в одном. Земля отличалась исключительным богатством видов. Именно это многообразие форм жизни и ее взрывное развитие, именно это могло привести к развитию разумной жизни на Земле и последующему его распространению по галактике. Если по какой-то причине Земля была или оказалась радиоактивной, то вот оно прекрасное объяснение ее уникальности немного помолчав, втроевой заговорил во-первых нет причин так уж верить Компору этот соврет недорого возьмет он запросто мог с три короба наговорить только бы заставить нас отсюда убраться чтобы мы как два идиота помчались в Сирианский сектор но даже если допустить что он не врал. Он ведь сказал, что радиоактивность на Земле достигла такого уровня, что сама жизнь там стала невозможна. «Правильно. Уровень радиации не был высок там, когда жизнь только начала развиваться, а жизни гораздо легче сохраниться, чем создаться заново. Допустим, жизнь на Земле возникла и сохранилась». Следовательно, если в самом начале уровень радиации там не был невыносимым для жизни, то и со временем он мог только падать. Ничто не способно поднять этот уровень. — А ядерные взрывы? — высказал предположение Трэвис. — При тут ядерные взрывы? — Я хочу сказать, предположим, что на Земле были произведены ядерные взрывы. Где? На поверхности? Совершенно исключено. В истории галактики нет ни единого упоминания о цивилизации настолько безумной, чтобы применять ядерные взрывы для военных целей. Нас бы просто не было тогда на свете. Во время Тригелианского восстания, когда обе стороны были обречены на голод и отчаяние, и когда Джиндипурус Хорот предложил применить ядерную реакцию для... «Его повесили матросы его же собственного флота. Это я проходил в колледже в курсе истории галактики. Я не о том. Я имел в виду какой-нибудь несчастный случай. Нет в истории упоминания о таких несчастных случаях, из-за которых мог бы повыситься общий уровень радиации на планете». Пилорот глубоко вздохнул. «Придется все-таки, когда освободимся...» слетать в Сирианский сектор и провести там небольшую разведку. — Ага, — сонно откликнулся Тревейс, — как-нибудь, непременно. — А теперь? — Все, все, я умолкаю. Пилорот выполнил обещание, а Тревейс еще почти целый час лежал в темноте с открытыми глазами, Гадая, не успел ли он уже привлечь к своей персоне больше внимания, чем следовало, и не мудрее ли будет действительно для начала махнуть в сирианский сектор, а потом, когда о нем немного позабудут, вернуться сюда и искать гею, заснул он тревожным сном, так и не успев принять твердого решения.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 «Дело в том, что, когда я сообщила профессору Квинтессицу о том, что его пожелает видеть профессор Пилород, он сказал, что примет вас, если вы Джен Пилород Стерминуса и никто другой». Пилород часто заморгал. «Вы... вы хотите сказать, что он слыхал обо мне?» «Мне так показалось».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 — Наверное, так ее у вас в Академии называют, а у нас тут ее зовут Геей. Трэйвэй бросил быстрый взгляд на Пилорота. — О, и где она находится? — Хм, нигде. Женщина перешла на заговорческий шепоток. — Она в гиперпространстве.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 «А моя подружка говорит, будто это суеверие и предрассудок. Вот уж я ей расскажу. Вот даже профессора из академии...» Сияющие буквы в рамке на двери гласили «Сатейн Квинтесец», АБТ. Имя профессора изображали трудночитаемые сейшельские буквы, а чуть пониже в привычных очертаниях галактического стандарта значилась «Факультет древней истории».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 Тревайз уточнил: "У меня нет ученого звания, я просто сопровождаю профессора Пилорота. Зовите меня просто Тревайзом. Рад познакомиться с вами, профессор А.Б.Т. Квинтесант смутился. "Нет, нет", сказал он. "А.Б.Т. это просто глупейший титул за пределами Сейшела, значения не имеющий. Не обращайте на это внимания и зовите меня просто С.К." «Здесь, в Сейшеле, мы привыкли пользоваться инициалами. Я так рад, что вас двое, хотя ожидал только одного». Мгновение помедлив, Квинтессетс еще раз протянул гостям правую руку, предварительно вытерев ее о брюки. Тревес пожал руку профессора, искренне удивленной сейшельской манерой здороваться. «Прошу садиться», — сказал Квинтессетс. «Кресла у меня обычные».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 — Не стоит извинений, я не пронес чувства обиды через пять поколений, уверяю вас. Не всем это удалось. Ну что ж, можно только сожалеть. Желаете перекусить? Выпить чего-нибудь? Можно включить музыку, будет приятнее беседовать. — Если не возражаете, хотелось бы сразу перейти к делу. Конечно, если сейшельские традиции позволяют. Сейжельские традиции для меня — это не непреодолимый барьер. Вы не представляете, профессор Пилорет, как я рад вас видеть. Всего две недели назад я прочитал вашу статью о мифах о происхождении человечества в ревью археологии. Она поразила меня глубиной синтеза материала и краткостью. Пилорет покраснел от удовольствия.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 — спросил Тревес. — У нас есть легенды, вернее, одна легенда, самая важная для нашей истории, для нашей цивилизации, потому что она стала нашей великой тайной. — Тайной? — переспросил Тревес. — Я не имею в виду загадку или что-то в таком духе. Таково значение слова «тайна» в галактическом стандарте.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 Не стоит хвататься за кольцо, что у него в носу. Так гласит пословица. Квинтессетс нажал рычажок на каком-то устройстве, что стояло на его письменном столе. Загорелась лампочка. — Теперь мы ни для кого недосягаемы, — сообщил он. — А вы уверены, что тут у вас нет жучков? — спросил Трэвис. «Жучков?» «Да. Не могут ли где-нибудь быть спрятаны устройства для прослушивания и подглядывания?» «Такого нет в Сейшелле», — возмущенно ответил Квинтесец. «Ну, если вы так уверены», — пожал плечами Тревуис. «Прошу вас, С.К., — попросил Пилорот. Продолжайте».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 Квинтессетс вопросительно посмотрел на Тревейза. Тот недоуменно покачал головой. «А что такое компьютер? Знаете, надеюсь?» «Естественно», — кивнул Тревейз. «В таком случае...»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 «Слово из древнего языка, и наши ученые полагают, что произошло оно от слова, которое в этом языке отражало понятие «работа». «Что-то я такого слова не припомню, чтобы оно означало «работа»» и было похоже на слово «робот», — пожал плечами Тревес. «Да, среди нынешних галактических языков такого нет» подтвердил Квинтесец. Но именно так говорится. «Не исключена обратная этимология», предположил Пилорот. «Если эти объекты применялись для работы, их и называли роботами». «Но почему вы нам рассказываете об этом?» «Потому что древняя традиция Сейшела гласит».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 — Это официальное убеждение, которое вы, — сказал Тревес, — судя по всему, не разделяете. — Мне кажется, — неуверенно начал Квинтесец и вдруг взорвался. — Нет, не разделяю. Нет и нет. Это совершенно невероятно. Однако это официальная догма.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 «И несказанно благодарен вам, дорогой мой СК, за то, что вы познакомили меня с этой легендой. И я просто поражен, что даже намека на что-либо подобное мне не встретилось ни в одной из работ за все время...» «Лишнее доказательство того, — сухо сказал Квинтесец, — как успешно трудится наша социальная система. Великая тайна Сейшела сберегается...»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 «Наверняка не все люди покинули Землю. Планета не вымерла?» «Все может быть. Я не знаю». «Не была ли она покинута из-за радиоактивности?» — неожиданно резко спросил Тревес. «Из-за радиоактивности?» — недоуменно переспросил Квинтесец. да, да из-за радиоактивности. Не знаю». По крайней мере, я никогда ни о чем подобном не слышал. Тревис впился зубами в костяшки пальцев и задумался. Помолчав, он сказал: "Эска, уже поздно, и, видимо, мы злоупотребили вашим гостеприимством." Тут Пилород сделал протестующий жест, но Тревис с такой силой сдавил рукой его колено. Что пилород вынужден был повиноваться. Рад, если был вам полезен, сказал Квинтезец. Безусловно, вы оказали нам большую услугу. Если мы могли бы чем-то отблагодарить вас, скажите. Квинтезец тихо рассмеялся. Хе -хе, ну, разве что добрейший Дж. П. упомянет мое скромное имя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 Немного помолчав, Квинтессетс настороженно спросил. — О чем вы, сэр? — Прошу вас, расскажите мне о гее СК, — сказал Тревейс. Горевшие светом радости глаза Квинтессетса тут же угасли. Часть пятьдесят третья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 — Уже, правда, поздновато смеркивается. — Смеркивается? Я вас не понял, Эска. Уже почти ночь, — Тревой скивнул. — Да, я забылся. Я тоже голоден. Может быть, не откажетесь поужинать с нами, Эска? Мы угощаем, а потом продолжим нашу беседу о гее. Квинтесец тяжело поднялся с кресла. Ростом он был выше обоих гостей Стерминуса, но годы и обрюзглость не придавали его фигуре впечатления силы. Теперь он выглядел более устал, чем тогда, когда они вошли в его кабинет. Посмотрев по очереди на Пилората и Тревайза, Квинтесец сказал, «Я забыл о гостеприимстве. Простите меня».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 «Обещаю. Если только вы выдержите вкус сейшельских специй, мы с женой их много добавляем. Мы с радостью отведаем любой экзотики», — довольно весело заявил Трэвис, хотя по выражению лица Пилорота было видно, что такая перспектива его немного пугает. Квинтессетс возглавил процессию. Все трое вышли из кабинета и пошли по бесконечно длинному коридору. По пути Квинтессетс не раз по-сейшельски здоровался с коллегами, но попыток представить им новых знакомых не делал. От Тревейза не укрылись удивленные, любопытные взгляды, которые сотрудники университета бросали на его сумку. Она была серая. Видимо, приглушенные цвета в кампусе были страшной редкостью.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 Обозначает этот знак желание любить и быть любимым. Каждая из пяти звезд обозначает разную стадию развития любовного процесса. У нас есть знаменитое стихотворение, где на разные лады смакуется эта тема. Поэты соревнуются между собой в попытках наиболее эротично описать это. Когда я был моложе, я тоже грешил стишками такого рода.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 Но потом потускнела от тоски, и Квинтессетс быстро пошел вперед. Часть 54. Обед был просто восхитительный. Зря Квинтессетс скромничал. Блюд бесчетное количество, гарниры и приправы с тонким, но весьма выразительным вкусом. Тревес поинтересовался. — Скажите, СК... Все ли овощи, которые были так очаровательны на вкус, входят в галактический перечень? — Да, конечно. — А мне показалось, что среди них есть ваши местные растения. — Безусловно. Планета Сейшел, когда сюда прибыли первые поселенцы, оказалась миром с атмосферой, содержащей кислород. Значит, жизнь здесь должна была существовать». И нам удалось сохранить кое-какие индемичные виды. У нас есть обширные природные парки, в которых бережно сохраняется как флора, так и фауна древнего Сейшела. — В этом вы впереди нас, Эска, — печально заметил Пилорот. На Терминусе, когда туда прибыли первые поселенцы, оказалось крайне мало эндемичной жизни. Боюсь, долгое время не предпринималось особых попыток эту жизнь сберечь, сохранить, например, морскую флору и фауну, которую вырабатывали кислород, сделавший Терминус обитаемым. Теперь на Терминусе самая стандартная природа. Соишили и скани берегут всякую жизнь. С улыбкой скромной гордости сказал Квинтесец. Тревой воспользовался моментом и пошел в атаку. Когда мы покидали ваш кабинет, Эскава обещали угостить нас, а затем рассказать нам о магии. Жена Квинтесетца, миловидная гостеприимная брюнетка, за ужином в основном помалкивавшая устремила на Тевой за взгляд, встала и, не говоря ни слова, вышла из комнаты. «Моя супруга», — смущенно проговорил Квинтессетс, — «придерживается довольно консервативных взглядов и не очень любит, когда при ней упоминают об этом мире. Прошу простить ее, но почему вас этот мир интересует?» Видите ли, это очень важно для работы Дж.П. Но почему вы спрашиваете об этом меня? Мы с вами говорили о земле, о роботах, об основании Сейшела. Что тут общего с тем, о чем вы спрашиваете? Может быть и ничего, и тем не менее в этом вопросе много загадок. Почему ваша супруга так занервничала при одном упоминании о гее? Почему вы испытываете такую неловкость? Некоторые говорят о ней совершенно запросто. Недалеко сегодня нам сказали, что гея на самом деле земля, и что она удалилась в гиперпространство из-за обиды на то зло, что совершили люди. Гримаса боли исказила лицо Квинтессица. Кто сказал вам такую несусветную чушь? Кто-то из тех, кого мы встретили в университете. Вульгарное суеверие. Стало быть, оно не имеет отношения к великой тайне Сейшела? Нет, конечно. Это просто-напросто сказка, которая ходит среди простых, необразованных людей. Вы уверены? — холодно спросил Трэвис. Квинтесец прислонился к спинке стула и уставился на тарелку с остатками еды. — Давайте пройдем в гостиную, — предложил он. — Моя жена не позволит, чтобы тут убирали, пока мы говорим об этом. — Вы уверены, что это всего-навсего сказка? — Повторил Тревес свой вопрос, когда они расселись в другой комнате перед выпуклым окном, из которого открывался восхитительный вид на ночное сейшельское небо. Квинтессетс включил ночник, дабы не мешать свету звезд, и его темная грузная фигура превратилась в большую бесформенную тень. — А вы не уверены? — тихо проговорил Квинтессетс. Вы полагаете, что это возможно, чтобы какой-то мир исчез в гиперпространстве? Вы должны понимать, что средний человек имеет весьма отдаленное понятие о том, что такое гиперпространство. «Дело в том, — сказал Тревес, — что я и сам имею весьма отдаленное представление о том, что такое гиперпространство, хотя бывал там сотни раз». Тогда поговорим о вещах реальных. Уверяю вас, что Земля, где бы, в каком бы пространстве она ни находилась, не находится в границах Сейшельского союза, и тот мир, что вы упомянули, не Земля. Но даже если вы не знаете, где находится Земля СК, вы должны знать, где находится упомянутый мною мир. Он-то уж точно находится в границах Сейшельского союза. Это мы знаем наверняка. Так, Пилород? Пилород, казалось, внимательно слушавший разговор, вздрогнул, когда к нему обратился Трэвис. — Если на то пошло, Голон, сказал он, — я знаю, где он. Трэвис обернулся и пристально посмотрел на него. — Из каких это пор, Джент? «Недавно. Сегодня вечером понял. Вы показали нам пять сестер СК на пути от университета к вашему дому и указали на тусклую звездочку в центре пятиугольника. Я убежден, это и есть гея».